После почти недели пасмурных холодных дней Наконец-то выглянуло солнце. о т ц ы р е в ш и й продрогший город Постепенно начинал оттаивать и высыхать. Деревья тоже, кажется, заново возрождались, Оживляя неуспевшие о пасти листья. Впрочем, впечатление от этого теплого утра Очень скоро поблекло. Они въезжали на окраину городка той же дорогой, которой Штубер выходил из Подольска в июле 41-го, после побега из плена. Он и сейчас во всех подробностях мог припомнить, как вместе с двумя своими агентами шел в составе переодетого в красноармейскую форму батальона полка «Бранденбург», перестрелку моста уже на левом русском берегу, кровавую рукопашную, в которой из-за этого проклятого красноармейского обмундирования трудно было разобрать, где свой, где чужой. Неожиданную стычку с невестью откуда появившимся на его пути лейтенантом, стычку, происшедшую уже тогда, когда он, Штубер, по существу, прорвался через все круги рукопашной свалки и вот-вот должен был скрыться в прилегающих к реке, забитых отходящими войсками улочках. Да, тогда он оказался в плену. Но уже во время рукопашной и потом на первом допросе прямо в окопе Штубер понял, что война свела его с по-настоящему сильным волевым человеком. Таких людей, как Громов, он ценил, даже если они были его врагами. еще он вспомнил свой побег. Его конвоировали в комендатуру. Налет авиации и уличная неразбериха. Какой-то мальчишка развязал ему руки, искренне считая, что помогает красноармейцу, бежавшему от немцев. Потом он оказался в погребе, где пересиживали на л е т красноармейский лейтенант из резервистов и его боец. В форме этого лейтенанта, пристав к а колонне, он и выходил из города, вот по этой дороге. Да, разве мог он предположить тогда, что судьба еще не раз будет возвращать его на эти пригородные улочки, эту дорогу, что, взявший его в плен лейтенант, окажется комендантом Дота Беркут. А гарнизон этого Дота — Двадцать девять солдат, о ф и ц е р а м и с е с т р а будут сражаться с таким упорством, что его придется замуровать живым. Да, замуровать. Но Громов, он же лейтенант Беркут, все же спасется. Вот и это и оказалось самой большой неожиданностью, которая подстерегала его в Подольске и которая во многом определила. его дальнейшее фронтовое бытие. «Кто бы мог подумать, что в 43-м мы все еще будем топтаться на русских полях сражений», — словно подхватил его в о с п о м и н а н и е Роттенберг. «И конца этой в о й н е пока не видно. Или мы просто-напросто не хотим его видеть». «Смелые предположения», — заметил оберштурнмонфюрер, внимательно посмотрев на Штубера. «Впрочем, предположений сейчас хватает. о д н о из них война может завершиться перемирием где-нибудь на Днепре. Огромная славянская река, хорошая граница, в о л ь ш а я часть Украины — Самое хлебное остается в наших руках. Ну и Белоруссия, Прибалтика, Западная Европа. В Берлине такие настроения назвали бы пораженческими. Думаю, что в Берлине, в штабах имперской канцелярии, в управлении СД в разведке возникают и более смелые проекты. ими не всегда делятся с подчиненными, это другое дело. Но мы с вами, как офицеры СС, должны до конца выполнить волю фюрера, каковой бы она ни была. Штубер поморщился. Он всегда с легким раздражением выслушивал любые заверения в верности фюреру. Для себя он давно решил, что война перешла в ту фазу, когда каждый участвующий в ней уже должен решать свои собственные проблемы и думать о собственном будущем, которое, конечно, во многом зависит и от будущего Рейха, но не только от него. Вот и он, Штубер, делает свою военную и научную карьеру и будет делать ее независимо от того, кто там в Берлине придет к власти, Тем более, что он никогда не считал возвышение Гитлера единственно верным выбором немецкого народа. Почему бы не предположить, что этот великий народ д о с т о и н лучшего фюрера, да и мир, который он собирается покорить, тоже? К тому же кумиром Штубера был не фюрер, а Скорцени, р о м м е л ь Вот настоящие романтики войны. как, наверное, и Беркут, если, конечно, избавить его от некоторого налета красного фанатизма или, по крайней мере, направить этот фанатизм в более разумное русло. — Скажите откровенно, — нарушил молчание Ротенберг, — вы верите в успех операции «Стрелок»? Она действительно может дать нам нечто реальное в этой игре. Приходится верить. Иного решения в создавшейся ситуации я не вижу. Главное сделать первый ход. Игра есть игра. Как бы вы поступили, если бы Беркут попал в наши руки? Ну, просто любопытно. Вы спросили об этом в какой-то неопределенной форме, господин Оберштурман-фюрер. Словно не верите, что он может попасться нам. «И все же?» «Прежде всего постарался бы поскорее вырвать его из подвала гестапо, господин оберштурманфюрер». «Нарезонно. Я подарю его вам. з н а я ваше увлечение подобными типами. Я ведь читаю ваши статьи, прочел все три. Ранке позаботился о том, чтобы они ложились ко мне на стол». Он ревниво следит за вашей карьерой. Как всякий мудрый начальник, он заботится о профессиональном росте подчиненных. А что касается б е р к у д а вырвав его из ваших рук, я прежде всего попытался бы сделать из него вашего же агента. Возможно, даже добился бы того, чтобы его направили в лучшую разведывательно-диверсионную школу. У вас такое влияние в Берлине? Думаю, что степень моего скромного влияния вам известна, господин оберштурбанфюрер. Ну да, отец генерал, старые аристократические связи, которые мы, простолюди из Гестапо, всегда воспринимаем с долей легкого неодобрения. Ну и, наконец, Кальтенброннер. Кстати, вчера поздно вечером вашей персоной вдруг поинтересовались и ставки Гауляйтера, сославшись на то, что интерес исходит из Берлина, из высоких сфер. Похоже, что Кальтенбрунер начинает формировать свою собственную команду, точнее усиливать ее. Говорят, будто ему даны огромные, почти неограниченные права в подборе людей и в действиях, направленных на безопасность Рейха. Это авторитетное мнение, господин ш т у б е р Надеюсь, характеризуя меня, вы не вспоминали мелкие недоразумения, а, впрочем, я бы не обиделся, если бы и вспомнили. Но я сказал, что, находясь здесь, вы делаете все возможное, «Это только позволяет обстоятельства и ваше положение!» «Спасибо!» — вежливо поблагодарил Штубер. «Там, за линией фронта, русские, наконец, тоже поняли, что Беркут — это личность!» Сразу же откорректировал он тему разговора. «И хотят прибрать эту стихию к рукам!» «Это действительно стихия!» «Он ведь обычный армейский офицер!» «Без специальной подготовки?» «Да, я знаю. Вы встречались с ним и мирно беседовали. Правда, со мной на эту тему говорили довольно неохотно». «Тогда у меня создалось впечатление, что он колеблется». Постарался не заметить упрока ш т у б е р «Наверное, я понимаю, положение его неопределенное». Время для возвращения за линию фронта после выхода из окружения он упустил. Карьеру свел на нет. К тому у же он наверняка знает, что Сталин не признает наличие у нас советских военнопленных, считая их предателями, как и тех, кто вовремя не сумел вырваться из окружения и непонятно чем занимался в тылу врага. «На антопленным...» Насколько я понимаю, не был. А действия группы можно проследить. Ему придется очень долго доказывать это. А тридцать седьмой советский год этому лейтенанту уже хорошо опомнится. Хотя, честно говоря, мне не хотелось бы шантажировать этого человека. Допустим, он окончательно заупрямится. Что тогда? Дам ему пистолет с одним патроном на сутки. Вполне достойная смерть. Рыцарство на этой войне пока что никто не отменял. А -а -а -ха -ха! Расхохотался, раскашлялся Ротенберг, откинувшись на сиденье так, что чуть не уперся багровым затылком в подбородок штубера. а д р о с т е гаупсюрфюрер! На этой войне...» И говорить о рыцарстве, да и к чему оно, нужна победа, решительная, потрясающая своей н е с п о р и м о с т ь ю И тогда все, что мы здесь наделали, что натворили и чего достигли, само собой обретет сияющий орел о романтизма. А каждый из нас, офицеров СС истинных воинов, «Рыцари черного леса» Предстанет перед потомками Блистательнее Айвенго Познать истинный смысл войны Значит признать, что смерть И только смерть способна Представать перед нами В качестве ее высшей истины Философски заметил Штубер Могилев Подольский, Берлин, Одесса. Конец книги читал Сергей Ларионов.